Глава тринадцатая Возвращение на недавно переброшенную в новый район базу воинской части было встречено напряженным голосом патрульного и синхронно включившимися мощными прожекторами, направленными в нашу сторону. «Стой! Кто идёт?» «Отделение Морозова идёт, словно не знаете, кого ещё несколько часов назад выпускали через эти же самые ворота», ответил я, выходя вперёд и добавил. Уберите, наконец эти прожектора, пилки воздери. У меня половина людей под зельями. Все глаза им на сорту поддери пожжете. Давно за такие игры по голове не получали». «Безобразие», — согласился со мной Валерьян Игоревич, подходя ближе и обещающим тоном добавил. «Обязательно учту этот момент в докладе». «Одиннадцать», — несколько севшим голосом произнес патрульный в то время, когда его товарищи по наряду приглушали бьющий в наши глаза свет. «Мне-то хорошо». Могу просто убрать подпитку техники «Глаз Волка» и совершенно спокойно смотреть на свет. А что делать моим бойцам и магам? «Восемь!» – произнес я в ответ, и ворота тут же отъехали в сторону, пропуская нас внутрь. Вообще-то, стоило признать, что охранный периметр на полевых базах соединений и воинских частей был на высоте. Во-первых, потому что две полосы сборного забора из колючей проволоки находились под высоким напряжением и были подсоединены к нескольким дизель-генераторам, заключенным в периметр заклинания тишины, и из-за этого не демаскировали свою позицию. Кроме того, на всей протяженности забора располагалось большое количество разнообразных систем слежения. Были установлены сенсорные кабели, датчики движения, видеокамеры с инфракрасными прожекторами, выявляющие неприятеля под маскировкой и невидимостью. Наряду с этим вдоль колючей проволоки выставлялась и магическая составляющая защитного периметра, различные амулеты и ловушки, предназначенные для задержания и уничтожения нарушителей. Что же касается нашего с патрульным обмена числами, то это была обычная проверка знания, установленного на базе пароля. Вообще суть данного действия заключалась в следующем. Начальник штаба бригады, который отвечал за организацию службы войск и в том числе за пропускной режим, определял четыре пароля, действовавших на протяжении суток. С четырех нулей до шести часов, с шести до двенадцати, с двенадцати до восемнадцати и, соответственно, с восемнадцати до тех самых нулей. Эти пароли, как правило, состояли из двузначных чисел и своевременно доводились до всех командиров подразделений и других начальников, а также до стоящего и заступающего в караул личного состава. К примеру, сегодня с нулей до шести действовал пароль девятнадцать. Задача патрульного состояла в том, чтобы назвать любое пришедшее в голову число, а «моя», как желающего пройти на территорию объекта, сказать другое. В конечном итоге от сложения наших чисел должна получиться сумма, равная установленному начальником штаба паролю». «Приказ осуществлять засвет прибывших прожекторами отдал полковник Суховатый», — доложил патрульный виноватым голосом, как только мы приблизились, и, ссылаясь на того, кто придумал такой интересный способ приветствия, пояснил. Им было озвучено предположение, что подобная мера позволит снизить коэффициент эффективности вражеского отряда, использующего аналоги ночного зрения, в случае попытки прорыва на территорию охраняемого объекта. «То есть морды бить пока рано?» — спросил Роман, младший из моих магов, и недовольно поморщился. «А ведь мне по глазам знатно резануло. Замнем пока. Лучше потом суховатому лично вопрос задам», — ответил я и добавил. «Командир как, у себя? Вернулся уже?» Так точно? «Недавно прибыл совещание у генерала», — ответил патрульный и тихо добавил. «Очень злой был». «Поздновато», — посмотрел я на часы, а затем, хмыкнув, добавил. «Или рановато». «С добычей, Иван Егорович!» — из караулки вышел знакомый мне сержант с автоматом наперевес. Это был крепкий сорокапятилетний мужчина с грубым лицом прирожденного солдафона, который большую часть своей жизни провел, служа в вооруженных силах. «Контрабас!» как здесь называют военнослужащих контрактной службы, не являющихся офицерами, оставался таковым не только ввиду отсутствия нужных знакомств и высоких покровителей, но и из-за скверного характера и привычки решать проблемы кулаками. С ним я столкнулся уже в первую неделю пребывания в новой воинской части, когда мужчина, сплюнув, заметил, что мобисты понабирают безбородых юнцов, а их потом приходится прикрывать в бою и не давать глупо сдохнуть, что, мол, нечего им здесь делать. «Мои бойцы, присутствовавшие при этом разговоре, хотели было решить вопрос с дерзким незнакомцем, но я не дал. Несмотря на сержантские лычки, наехавший на меня боец имел ранг ветеран. Среди моих воинов только двое имели столь же высокий ранг, и одним из них был я, пусть пока только технически». Поэтому мне захотелось самостоятельно проучить мужика и проверить себя в бою с сильным противником. Да к тому же у нас тут воинский коллектив, а не институт благородных девиц. Конфликты порой беспричинные, здесь не редкость. Рано или поздно мне пришлось бы доказывать окружающим свою состоятельность, так почему бы не сделать это сейчас? Бой на тренировочной арене был сложным, действительно сложным, так как сержант оказался очень хорошим бойцом. Он знал и умел много, являлся обладателем реального боевого опыта и, что самое плохое, приобрел его, сражаясь преимущественно с людьми, а не, как я, с демонами. Изначально он вообще не собирался со мной драться, просто отмахнулся, сказав, что «детей он не бьет, и не надо принимать его слова близко к сердцу, мол, это всего лишь суровая правда, а на правду не обижаются». Мне пришлось усилить тело духовной энергии и хорошенько ударить его в лицо, чтобы заставить относиться ко мне серьезно, за что мне, кстати, потом влетело от командира батальона, человека, который отвечает за деятельность всех свободных отрядов нашей бригады. После первого проигрыша мужчина еще два раза приходил ко мне, пытаясь взять реванш. Я соглашался, однако в тех боях уже использовал магию, а не только Шикичо. Но не хотелось мне после боя еще несколько дней чувствовать себя овощем, избитым овощем поэтому я сразу его об этом предупредил. С этим контрактником портить отношения мне не хотелось. Он меня заинтересовал. Думаю, после окончания приграничного конфликта можно будет пригласить его в ряды своей службы безопасности. Такие сильные и опытные бойцы мне очень нужны. Я таким образом приметил целый ряд перспективных воинов, которых можно будет перетянуть к себе. Империя не обеднеет, а вот мне они очень сильно понадобятся. «Сам видишь, что тройку взяли» тем временем ответил сержанту советник. Палыч будет доволен», — кивнул он, говоря о командире бригады. «Его за это совсем недавно на совещании любили, мол, низкий контроль за разведывательными отрядами, советники не работают, полноценный патруль не осуществляется». «Это с чего у них такие выводы?» — удивился Валериан Игоревич. «Это я про советников, если ты не понял». Так говорят, что за несколько дней ни одного боестолкновения с противником не отмечено, так как у остальных бригад что ни день то встречи с диверсионными группами. Я пожал плечами. Во время двух последних рейдов мы действительно никого не встретили, но не проверял на супостат на тех участках. Что поделать? Виноватых искать. Вот-вот, согласился советника, затем неожиданно для меня добавил. Хотя, возможно, генерал и прав был, что возмущался отсутствием столкновений. «Это ты про наших друзей?» — не сразу понял я, кивая в сторону пленников. Тот согласился. «Очень вероятно», — сказал я. «О чем это вы?» — заинтересовался сержант. «Много будешь знать, скоро состаришься», — хмыкнул советник. Игоревич, — покачал головой мужчина. «Я вообще-то постарше тебя, так что побойся спасителя». «Командир», — позвал меня один из бойцов. «Может, этих в отдел дознания определим, а сами спать?» «Согласен, что-то мы заболтались». Кивнул я и посмотрел на советника. «Пойдем, валерьян Игоревич. Надо действительно языков сдать и отправить ребят спать». Зайдя в лагерь, мы отправились к огромной палатке со специальными железными боксами внутри, оборудованными для временного содержания магов и бойцов, теми, что блокировали любые проявления магической и духовной энергии. Насколько я знал, подобные вещи были невероятно дороги, как при производстве, так и при эксплуатации, однако империя шла на их создание из-за неоспоримой пользы. «Распишитесь», — произнес молодой капитан, протягивая мне книгу приема заключенных под стражу с точным указанием, кто, кого и во сколько доставил. «Что будете с ними делать?» — спросил я. «Приведем в себя, затем начнем допрос. У нас в последнее время мало постояльцев, поэтому я уже отправил посыльного за начальником отдела». «Ну что?» — произнес я, оглядывая свой отряд после того, как вышел на улицу. «Сейчас быстро чистим оружие, шмотки кидаем в стирку, а затем мыться и спать. Вопросы...» «Нет вопросов», – дружно ответили мужчины и довольно двинулись в сторону своей спальной палатки. «Даже и не скажешь, что почти все ранены. С ними я не пошел. Мне, как командиру отряда, было выделено жилище классом повыше. Тоже, понятное дело, палатка, но лучше. Во-первых, тем, что она предназначалась для проживания четырех человек, а не десяти. Во-вторых…» У меня имелся пристроенный контейнер с туалетными и душевыми кабинами, тогда как моим бойцам приходилось сначала идти метров 20 до санитарного узла, а затем делить его с жителями соседних палаток. Изначально я, конечно, собирался отказаться от подобной чести и жить вместе со своими людьми, как говорится, в тесноте да не в обиде, и безопаснее так для меня. Однако наставник не дал этого сделать, сказал, что окружающие могут не совсем правильно истолковать мои действия. Да и нежелательно боярину настолько тесно взаимодействовать со своим отрядом. Достаточно того, что они уже называют меня командир, а не Иван Егорович или Ваша Светлость. Как бы там ни было, а дистанция всегда должна сохраняться. В настоящее время в командирской палатке я был единственным жильцом. Изначально, когда я только приехал, нас тут жило четверо. Однако одного из мужиков серьезно ранили, второго через пару месяцев убили, а третьего... С третьим у нас не сложились отношения почти сразу, и переселился он спустя несколько дней. Все дело в том, что молодой 23-летний парень почему-то решил, что раз я младше, то обязан внимательно слушать его важные и совершенно идиотские наставления. Изначально я, конечно, пытался быть вежливым, общался, отвечал на различные вопросы, а также старался не грубить в ответ на намеки, что младшие должны внимать старшим, оказывать им помощь и поддержку, и что не грех проставиться перед коллегами за прибытие на базу в конце-то концов. Что такое простава в военной среде, я прекрасно знал и вопросов лишних не задавал. К тому же все было к ней готово заранее. И алкоголь, и отличную закуску привез с собой». Однако я сразу всех предупредил, что совсем не любитель крепкого алкоголя в неограниченных количествах и много пить не буду, только для поддержания разговора в хорошей компании. Мужики постарше к подобному отнеслись с пониманием. А вот парень чуть ли не хватался за волосы и заявлял, что научит меня пить по-мужски. Скорее всего, мне нужно было тогда поставить его на место. Но я отвечал ему вежливо, не желая устраивать конфликт в первый же день на новом месте службы. Где-то после пятого тоста, подчистивший почти весь стол с закусками парень, долго возмущался такой скудости, говорил, что «так никто не делает, мол, маловато будет», особенно для столь известного и богатого парня, как Иван Морозов. До этого соседи по палатке, с улыбкой наблюдавшие за происходящим, одернули его и сказали мне, что все на отличном уровне. Парень после их слов замолчал и больше не отсвечивал. А затем дождался, когда они выйдут из палатки подышать воздухом, И, наконец, высказался о том, что думает по поводу молодых и наглых бояричей, которые слишком много о себе возомнили, не по праву получив титул князя в столь нежном возрасте. Этого я терпеть не стал и, добавив в голос холода, высказал то, что о нем думаю. Выйдя из палатки вслед за коллегами, я выдохнул. Мне не терпелось хорошенько раскрасить его лицо. Спасло непутевого молодого боярина то, что он был пьян, а мне не хотелось марать о него руки. Еще какой-то салага будет мой род хаять, да и меня в том числе. Когда наша тройка вернулась, возмутитель спокойствия спал, поэтому тот день закончился нормально. Однако утром в столовой он попытался принародно высказаться о моей скупости и о том, что молодежь нынче не та пошла. Благо, что слово взяли присутствовавшие на мероприятии соседи и опровергли его слова, напомнив, как он довольно похрапывал ночью. Парень, понятное дело, от подобных высказываний и раздавшихся смешков взбеленился и подскочил ко мне, чтобы отыграться. Пришлось преподать ему урок, результатом которого и стал его скорый переезд. Даже удивительно, что у местных бояр с их-то серьезным воспитанием очень часто вырастает подобное потомство или это в нем говорила зависть к молодому, но более успешному сослуживцу. В общем, в палатке я остался единственным жителем. «Надеюсь, скоро это изменится», — подумал я. «Как минимум станет немного повеселее. Да к тому же прибытие нового пополнения станет своеобразной отметкой моего полугодового пребывания здесь. Эх, быстрее бы пролетел год, и все это закончилось. Поехал бы я тогда домой и принялся, как и раньше, строить свою бизнес-империю». Я представил, как возвращаюсь домой и начинаю тут же раздавать разнообразные указания. Как удивленно взирают на меня приближенные и говорят, мол, Иван Егорович, вы же всего день в Мариграде, вам же отдохнуть нужно, а не делами заниматься, давайте с этим попозже, а я им такой в ответ. «Нет, слушать меня, пока вы тут штаны протирали, я целый год дум и думал, как нам усилиться, и вот что значит придумал». Различных мыслей о том, что мне делать дальше и как развивать бизнес было много, даже очень много. Здесь я не крутился как белка в колесе, напротив, у меня появилась масса свободного времени, чтобы посмотреть со стороны, куда я иду и чего хочу в итоге достичь. После таких вот глупых размышлений о моем фееричном возвращении в столицу, которые явно говорили о том, что я заскучал по нормальной интеллектуальной работе, мысли плавно перескочили на пребывающее вскоре новое пополнение. «Вместе с этими долгожданными людьми, которые обязательно разгрузят мой отряд отчасти дежурств, придут и новые проблемы. Я прям чувствовал, что найдутся там личности, с которыми у меня сразу не сложатся нормальные отношения. Как показала практика, я найду недовольного собой человека в любой, даже самой добродушной компании». Такого количества разнообразных конфликтов, как на фронте, у меня еще нигде не было, даже в имперской школе в Маршанске. Я мысленно рассмеялся, хотя большинству местных недругов хватало моей холодной ауры и светящихся синим цветом глаз, чтобы они вспоминали, с кем общаются, а также к каким последствиям может привести их длинный язык. За такими размышлениями я совсем не заметил, как уснул, и проснулся только после того, как полок моей палатки откинулся в сторону». «Командир, утро доброе!» — услышал я голос одного из бойцов. «На завтрак пойдете?» «Пойду», — согласился я, вставая с кровати и спросил. «Что там с нашими? Все проснулись? Рано у всех затянулись?» «Да», — ответил он. «Роман обработал всем ранения и поменял повязки, так что через пару часов можно идти в новый бой». «Это хорошо», — произнес я и добавил. «Ждите на нашем месте. Скоро буду». «Эх, чуть не проспал», — посмотрел я на часы. «Наставника на меня нет». Изначально предпосылок к тому, чтобы отправить Феофана в столицу, не было. Два месяца без главы рода и советника прошли вполне нормально. Оставшиеся за главных Синичкин и Бышковец бодро докладывали об успехах и о том, что все идет по плану. Все заказы своевременно выполняются, деньги от сайтов и проектов продолжают поступать в немалых количествах, мороженое раскупается, а на территории наших объектов все спокойно. Однако затем кто-то словно дал команду ФАС и на нас накинулись со всех сторон. На меня и на компании Рода через средства массовой информации обрушился целый шквал грязи и негатива. Конкуренты стали пытаться перетянуть наших клиентов. Было несколько нападений на мои заводы и водителей, перевозящих готовую продукцию. Кроме того, хакерские атаки повредили сайт Куфор и на несколько часов приостановили налаженную продажу ингредиентов, из-за чего мне даже пришлось объясняться с императором, через ВИТов-то, понятное дело. А затем неизвестные похитили пару моих высококлассных специалистов, и я, скрипя сердце, отправил свободного от воинской службы наставника решать вопросы и, главное, искать людей. Что я за глава рода, работников которого так нагло похищают? Благо, еще перед отъездом я тщательно всех проинструктировал, предполагая нечто подобное. Усилил охрану на всех объектах, выделил средства на деятельность аналитической группы и работу специалистов по информационному противодействию, велел усилить кибернетическую составляющую защиты наших серверов и многое другое, думаю, что если бы не это, то все было бы гораздо хуже. Через несколько дней после возвращения наставника в столицу неизвестные пытались похитить моего секретаря Аделину. Благо, она была не той, за кого себя выдавала, благодаря чему сумела продержаться до прибытия подмоги в виде непонятно как оказавшихся поблизости автюков, что до сих пор и гостили в моем доме. Это потом выяснилось, что пожилые господа спасли девушку от похитителей совершенно не случайно, и что они уже около полугода методично вызнавали все тайны фармацевтического холдинга, член совета директоров которого столь недальновидно заказал публикацию против моей персоны оказалось, что холдинг продолжал копать под меня. Не знаю, как старые пройдохи вообще узнали о нашем конфликте, но думаю, что когда Марысе стали известны подробности, она возмутилась столь наглому поклепу на Иванушку и решила показать негодяям, где раки зимуют. Результатом длительной работы стали освобождение моих людей с плена, а также постепенная продажа своей доли членами совета директоров холдинга сторонним организациям, которые затем продали их роду Морозовых. Не стоит говорить, у кого оказался контрольный пакет акций и что за этим последовало. «А ведь перед мобилизацией мы с наставником и Германом Артемовичем приняли решение не трогать холдинг до моего возвращения из вооруженных сил и ограничиться сбором информации». Кстати, на Синичкина пара автюков произвела неизгладимое впечатление. Он очень удивился, увидев, как бабушка-божий одуванчик с доброй улыбкой на лице вставляет иглы под ногти одному из похитителей моих специалистов и задает весьма грамотные вопросы». Это даже затмило впечатление от деда Тараса, любящего выпить бородатого старика в плетеной шляпе и смешной одежде, который до этого с легкостью раскидал напавших высокоранговых бойцов и магов. В общем, теперь Феофан решал вопросы в Мариграде, А я вынужден был остаться без телохранителя-богатыря. Благо, по-настоящему опасных ситуаций для меня здесь до сих пор не было. Как показала практика, у танзенийцев в боях на границе не участвовали действительно сильные бойцы против которых я не сумел бы выстоять, они, конечно, где-то имелись, но, чувствую, недалеко от штабов противника. Закончив одеваться, я вышел на улицу и, активировав магическую защиту на палатке, поспешил к ожидающим меня людям. Завтрак, как, впрочем, и все приемы пищи, был организован на высоком уровне. Взяв поднос, я стал в недлинную очередь к раздаче, сделанной по аналогу швейцарского стола, и принялся продвигаться за впереди стоящими. Вместе с парой бумажных салфеток подхватил столовые приборы, а из пары напитков выбрал горячий чай с лимоном. Затем продвинулся дальше, к нескольким тарелкам с салатами и вторыми блюдами. А в конце обратил внимание на корзины с фруктами, свежими булочками и шоколадными батончиками. Как говорится, «война войной, а обед по расписанию». Нагрузив подносы, мы заняли длинный свободный стол и уже приступили к еде, когда в столовую ворвался посыльный по штабу с приметной красной биркой на левой стороне груди. Осмотревшись, он подбежал ко мне и произнес. «Лейтенант Морозов, полковник вызывает вас к себе». «Хорошо, спасибо», – кивнул я и уточнил. «Меня одного или еще кого-то? Мне сказали позвать еще вашего советника, майора Щерницкого», – доложил боец. «Его я уже оповестил». «Будет разборночных полетов, командир?» заинтересованно спросил один из моих бойцов, и остальные, как по команде, повернули любопытные лица. «Предполагаю, что именно так». Кивнул я и ускорил расправу над отбивной. Возле палатки, отданной под штаб бригады, меня уже ожидал советник. «Валериан Игоревич, а вы словно бы и вовсе спать не ложились!» произнес я, глядя в глаза мужчине. «Это потому, как вы, Иван Егорович...» командир отдельного отряда, а я, как-никак, кадровый военнослужащий с обширными должностными обязанностями. Только недавно рапорт командиру батальона отдал и собирался в столовую сходить, а тут посыльный прибежал. Я сразу понял, что это в связи с ночным боем и взятыми языками, поэтому решил дожидаться вас здесь. Служба, она такая, понимающий кивнул я и добавил. Ну что, пойдем? Огромная палатка, выделенная под штаб, была разделена на отдельные сектора специальными навесными стенами, усиленными различными заклинаниями, в том числе блокирующими звук в пределах конкретного периметра. Поэтому, несмотря на большое количество работающих, нас встретили лишь тихие голоса переговаривающихся в коридоре людей. Слева от входа в палатку располагался стол дежурного по штабу. Сидящий за ним мужчина тут же предложил нам проследовать к кабинету командира бригады, а сам взялся за телефон. «Значит, нас уже ждут», — подумал я. Казалось бы, какой кабинет может быть у командира воинской части в большой палатке? Это так, название одно, смех. Однако насирианцы все понимали, и для командира начальника штаба и секретного производства выделили отдельные контейнеры с высоким уровнем защиты, установленные в первую очередь. Дверь в контейнер с табличкой «Командир воинской части» отворилась, и за ней обнаружились хозяин кабинета с главным контрразведчиком части. «А этот перец что еще здесь делает?» — подумал я, глядя на бесстрастное лицо довольно молодого особиста. «Проходите, господа, присаживайтесь», — произнес полковник, и, дождавшись, когда мы займем места за Т-образным столом, продолжил. «Я пригласил вас, чтобы уточнить некоторые подробности ночного боя». Иван Егорович, если вас не затруднит». После моего вольного пересказа командир перевел взгляд на лежащие на столе отчеты и задумчиво произнес. «Доклад майора Щерницкого и ваш рассказ бросают тень на командиров других отдельных отрядов, их личный состав и аппарат советников». Мужчина выдержал небольшую паузу, наблюдая, осознали ли мы его слова, и продолжил. «Устроенная на вас засада действительно работа не одного дня, а значит, патрули, доложившие о том, что прошли все контрольные точки назначенного маршрута, не только не выполнили задачу, но почему-то умолчали об этом». «Получается, что так», — произнес я и посмотрел на командира. «Не ошибусь, если предположу, что вы уже узнали у плененных нами танзийцев, сколько времени они там находились, и разобрались, лояльность каких отдельных отрядов вызывает сомнение». «Вы правы», — ответил особист и поморщился. «Неужели их так много?» — изумился я. «Сколько?» — спросил Валериан Игоревич вместо меня. «Пять», — снова поморщился контрразведчик. «Ого!» — мысленно присвистнул я. «Немало, треть того, что у нас есть сейчас. И ведь не факт, что среди оставшегося десятка нет столь же добросовестных отрядов. Понятно, почему особист так недоволен. Прошляпил такое дело». К тому же у него возник логичный вопрос. А чем же занимались другие отряды вместо патрулирования? И почему молчат представленные к ним советники? «Но плохо не только это», — продолжил тем временем контрразведчик. «Плохо и то, с какой целью на нашем участке фронта объявился столь сильный отряд, и куда делись другие ему подобные. Мы заинтригованно посмотрели на него, и особист не подвел. Усиленные отряды танзинцев должны были выяснить, куда бесследно исчезают их соотечественники». Так война же, произнес Валерьян Игоревич и хмыкнул. Тут вариантов немного. Или их убили, или они в плену, или мертвы. Все просто. Не так просто, покачал головой особист. Как вы знаете, у нас в ведомстве есть отдел, занимающийся обменом высокопоставленных пленников и их выкупом из плена. От них нам и стало известно о большом количестве пропавших с обеих сторон бояр, которые числятся в списке мертвых, однако никто не может найти ни их самих, ни их трупы. Вот они были, и вот пропали. И таких потеряшек тысячи. «К чему вы ведете?» — спросил я. «Подозреваете, что в происходящем могут быть замешаны наши отдельные отряды?» «Если учесть, что пленный Макс сказал о еще двух дополнительных отрядах, что должны были оказаться на вашем пути, но внезапно пропали, то да, мы их подозреваем», — ответил командир. Я откинулся на спинку стула и задумался. «А ведь действительно, если кому-то понадобилось заниматься похищением бойцов на фронте, то совсем не обязательно отправлять на передовую приметную группу, которая может попасть на глаза». Гораздо проще подать заявку на вступление вооруженные силы и направиться к месту преступления в составе отдельного добровольного отряда. Тогда можно заниматься похищениями, почти не скрываясь. Только вот зачем им это вообще нужно?» «Органы, рабы и жертвоприношения», — произнес особист. Я покачал головой в ответ на такую примату и вспомнил встретившуюся нам с Феофаном в пустоши группу людей, занимавшихся чем-то подобным. «И зачем вы нам всё это рассказали?» — спросил я через некоторое время. «Я хотел бы, чтобы ваш отряд помог выследить этих преступников», — ответил командир.